Глава пятая. Как хитро устроена жизнь. Ещё утром Настя думала, что больше не увидит Антона, а сейчас, устроившись на диване в бабушкиной гостиной перед ноутбуком, понимала, что безвозвратно влюбилась. Влюбилась с такой силой, что все увещевания бабушки и мамы насчёт благополучного замужества были напрочь выброшены из головы. В настоящем есть она и Антон. И пусть он относится к ней почти так же, как к соседской Алёне, с иронией и подружески. Её чувство у неё всё равно никто не сможет отнять. Сгорая в любовной лихорадке, Настя пересмотрела практически все фотографии Алены Делон в молодости. Как же Антон на него похож. И сигарету держит точно так же, как любимый актёр бабули на чёрно-белом снимке начала 80-х. И хмурится с такой же морщинкой меж густых красиво изогнутых бровей. На экране сотового телефона мигали пропущенные вызовы от бабушки и матери, а Настя и не думала им звонить. Влюбившись так внезапно и сильно, она понимала, что любая неосторожность может испепелить её шаткий внутренний мир, разрушенный родительскими отношениями. Но какая-то часть её даже желала этого. Настя вдруг поймала себя на мысли, что очень хочет пройтись по краю пропасти. Испытав доселе неизведанное сумасшедшее чувство, и как она могла всю свою жизнь прятаться в библиотеках за книжными полками, даже не осознавая, какой огонь бушует у неё внутри. Размышляя подобным образом, Настя так и уснула на диване в гостиной, обнимая разряженный ноутбук. С утра за окном собрались свинцовые тучи, грозящие пролиться сильным дождём. Но Настю это мало тревожило. Её воображение рисовала Антона, и только его, а рутинные домашние обязанности лишь подогревали и без того накалённое состояние души. Отправившись на рынок за продуктами, она всюду искала глазами объект своего наваждения, но и на этот раз тщетно. Проходя мимо торгового центра, Настя снова на мгновение задержалась возле манекена, одетого в яркое красное платье, и украткой вздохнула. В голову одна за другой закрадывались предательские мысли о том, что надо рискнуть и попробовать завоевать этого потрясающе красивого мужчину. Конечно, её семья будет не в восторге от этого романа, но Настя и не собиралась посвящать маму, а уж тем более бабушку, свои сердечные тайны. Через полтора месяца она уедет в Санкт-Петербург, а значит, их роман может быть коротким и приятным. Он совсем её не знает. Ты можешьна будет притвориться раскованной, уверенной в себе женщиной. Неужели такой образованной девушке, как она, будет сложно перекрасить волосы и купить парочку ярких нарядов? Чаша весов бешено закачалась и остановилась ровно посередине. Больше никто никого не перевешивал. Всё ещё сомневаясь в своих намерениях насчёт Антона, Настя двинулась в сторону дома. Хей, Настя. А кликнула её анжела возле подъезда. Ты почему на звонки бабушки не отвечаешь? Она мне всё утро мозг выносит требованием пойти к тебе домой и проверить, всё ли в порядке. Мне даже пришлось с работы на полчаса отпроситься для этого. Стучу, стучу, а ты не открываешь. Как я могу открыть тебе дверь, если меня нет дома? Безразлично пожала плечами Настя. А на звонки я не отвечала, потому что мне не хотелось ни с кем разговаривать. Что, бабуля опять тебе Петра сватает? Догадалась Анджела. Угу, обречённо кивнула Анастасия. Как будто не верит, что я могу ещё кому-нибудь понравиться. А ты сама хочешь кому-то нравиться? Достала Анджела пачку сигарет из сумочки. Хочу, неожиданно для себя произнесла Настя. Но это ведь невозможно, да? Ну почему же? Присела на ближайшую к подъезду пустую лавочку Анжела и закурила. Если приложишь максимум усилий, и всё получится. Мне кажется, у тебя есть шанс. Какой шанс? Присела рядом с подругой Анастасия. Как какой? Шанс получить Антона, конечно же. Как ты? Тут же смутилась Настя, запнувшись от волнения на полуслове. Догадалась? Но я же не вчера родилась. Когда мы ездили в школу, рядом с ним ты очень смущалась. Вот я и предположила, что в твоём сердце не всё спокойно. Улыбнулась соседка и с удовольствием затянулась едким сигаретным дымом. Настя обречённо вздохнула и уставилась на свои ладони. Если хочешь его завоевать, тебе придётся кардинально изменить своё отношение к внешности и гардеробу, подмигнула ей Анджела. Я ещё не решила точно, что мне это нужно. Запротестовала Настя. Правильно, согласно кивнула Анджела, продолжая дымить сигаретой. Потому что если ты решишься на такой шаг, назад пути не будет. С Антоном так всегда. Или всё, или ничего. В его мире полутонов нет, понимаешь? Рано или поздно придётся выбирать: или убеждения бабушки, или собственные чувства. Анастасия снова вздохнула. Пока ещё она была не готова сделать окончательный выбор. Ладно, я пошла. Потушила сигарету Анжела. Если надумаешь привести себя в порядок, милости просим. Счастливо, продолжая витать в своей прострации, пробормотала ей вслед Анастасия. В бабушкиной квартире её ждал ещё один пропущенный звонок, на этот раз из частной школы. Сердце Насти подпрыгнуло от волнения. Она ждала этого звонка очень давно и боялась услышать что-то неприятное. Собрав в кулак всё мужество, девушка перезвонила менеджеру. «Анастасия, да, мы вам звонили. К сожалению, на следующий учебный год в нашем расписании не будет свободного места. Мне очень жаль, но вам придётся забрать свои документы». «Неужели у вас не найдётся для меня часов?» Почти шёпотом переспросила Настя, готовая разреветься от обиды. «К сожалению, в первом полугодии нет». Это будет возможно, если соберётся ещё одна группа учеников, но в таком случае мы сообщим вам об этом дополнительно. Когда вы сможете забрать документы? Я ещё не знаю, потерянно произнесла Анастасия и с силой нажала на кнопку отбоя. Как же это так получается? Родители лишили её родного дома, оставили совершенно одну без поддержки в пригороде, а теперь и на работе для неё не найдётся места. Растирая слёзы по лицу, Настя дрожала от негодования. Будто чувствуя, что с дочерью не всё ладно, в сотовом телефоне материализовалась мать. "Настя, что случилось? Почему ты плачешь? Бабушка не может тебе дозвониться второй день". Испуганно кричала в трубку Полина Анатольевна. "Меня уволили с работы", заревела Настя в трубку. "Тфун, напугала, глупость какая. Не да забудь ты про эту школу". Очень хорошо, что тебя уволили. Теперь я буду искать для тебя место переводчика в моей компании. А ты пока отдохни, у тебя же отпуск. Сходи в турагентство и купи горящую путёвку. Но мне нравилось работать с детьми, и я не хочу работать как ты. Мне хочется жить в одном месте, а не носиться по всему свету. Это я ношусь по всему свету, фыркнула Полина Анатольевна. Да благодаря моей работе у тебя всё есть. Благодаря твоей работе у меня больше нет отца и нет дома. Настя, прекрати. Ты уже взрослая, должна понимать, что люди иногда разводятся, закипала Полина Анатольевна на другом конце провода. Поезжай куда-нибудь. Поехали со мной, ты мне нужна сейчас, мама. У меня работа. Почему-то дрогнул голос матери. Я не могу поехать с тобой. Как и всегда. Кроме папы со мной никто не ездил никуда. Удивительно, как ты ещё умудрилась меня родить с таким плотным графиком. Настя, возьми себя в руки. Нельзя так разговаривать с родной матерью. Не выдержала Полина Анатольевна. Я больше не хочу жить так, как хочется вам с бабушкой. Вы обе отняли у меня отца и даже не поинтересовались, как я себя при этом чувствую. Не унималась Анастасия, продолжая давить всхлипываниями. Его никто не отнимал, он сам ушёл. Оправдывалась Полина Анатольевна. А тебе уже пора о мужестве думать. Я позвоню бабушке, попрошу её навестить тебя вместе с Петёными родителями. Да хватит мне Петра сватать. Не хочу я ничего о нём слышать. Так найди другого достойного кандидата вместо того, чтобы по папе плакать. Вот возьму и найду, злобно буркнула Настя. Давай, давай, не достаточно слёз лить. У тебя, кстати, деньги ещё остались? Я завтра переводом ещё пришлю. С утра сходишь на почту?» «Схожу», — уже спокойнее согласилась Анастасия. «Только не присылай ко мне бабушку». «Ладно, насчёт бабушки я погорячилась». «Постарайся справиться с переживаниями, хорошо, Настенька?» «Мы очень скоро вернёмся в Санкт-Петербург, и я приложу все силы, чтобы у тебя была достойная моей девочке работа». У нас будет прекрасная квартира рядом с Невским проспектом, и все нынешние переживания забудутся, как страшный сон. Хотелось бы в это верить, вздохнула Анастасия и выключила телефон. Оглянулась на своё отражение в зеркале и поморщилась. И вдруг её посетило безудержное желание испытать неведомое до этого чувство, которое мощными толчками выбрасывает в кровь адреналин, не давая расслабиться. «Интересно, каково это?» «Вот бы спросить у Антона. Жаль, что это невозможно. Или всё же возможно?» Второй день лил дождь и заметно похолодало. В салоне красоты Евгения стояла тишина. Привередливые клиентки в такой противный день не очень хотели выходить на улицу. Анастасия робко поёжилась возле входной двери, ища глазами Анжелу, затем резко толкнула дверь». «Ох!» — подпрыгнула от неожиданности администратор, клюющая носом на своём месте перед дверью. «Здравствуйте, у вас назначена?» «Нет», — честно ответила девушка. «Я к Анжеле». «Я её сейчас позову. Анжела, к тебе пришли!» «Настя!» — радостно хлопнула в ладоши её соседка. «Неужели решилась?» «Да, исправь мои недостатки!» «И ещё научи красить глаза так же ярко, как это делаешь ты». «Обязательно научу», — заулыбалась Анжела и подтолкнула Анастасию к своему рабочему месту. После долгих дебатов все присутствующие мастера единогласно решили волосы, внезапно свалившиеся на них клиентки, покрасить в более насыщенный тон, слегка подкорректировать длину и сделать глубокую чёлку. «На самом деле тебе совсем не нужно осветлять волосы болтал Анжела нанося краску Мы сделаем имеющийся оттенок немного насыщеннее а чёлка лишь подчеркнёт твои глаза Меня вчера уволили с работы тоскливо посмотрела в окно на растекающиеся капли дождя Анастасия Мне очень жаль вздохнула Анжела Но это ведь ещё не конец, правда После того как закончим с волосами я научу тебя красить глаза Кстати хочешь сходим вечером в караоке-бар Алёнка всё равно ещё у моей мамы на этой неделе, и я свободна. Очень хочу. Жвилась, Настя, и увольнение перестало казаться вселенской катастрофой. Спустя пару часов все присутствующие в салоне собрались вокруг Анастасии. Девушка удивлённо рассматривала в зеркале прекрасную незнакомку. Саму себя ей напоминали только огромные серо-голубые глаза, испуганно хлопающие густо накрашенными ресницами. Обалдеть, только и могла произнести Анжела. Я знала, что тебя нужно изменить, но чтобы результат настолько превзошёл мои ожидания, да тебе теперь на подиум можно. Лучше вечером в бар, хорошо? смущённо заулыбалась благодарная Настя. Да-да, перехватила её взгляд Анжела. Я зайду за тобой в 7. Буду ждать, с надеждой произнесла Настя. И расплатившись с администратором, вышла на свежий воздух. В горле стоял ком. Она докажет всем, что не только блондинки имеют право на счастье. Распахнув дверцы бабушкиного шкафа, Анастасия со стервенением сбрасывала в огромный пакет все свои старые вещи, особенно те, которые она носила на работу. Туда полетели клетчатые пиджаки, брюки и даже туфли. Отныне она поменяет свой гардероб и будет носить только яркие эксцентричные наряды. Без особого сожаления девушка выбросила пакет с вещами в мусорный контейнер рядом с подъездом и устремилась в торговый центр. Красное платье, на которое она так искренне заглядывалась несколько дней назад, стало первым в списке покупок. Примеряя его, Настя даже не смутилась глубокому декольте и не моргнув глазом приобрела свой первый яркий наряд. В обувном магазине нашлись подходящие летние туфли с открытым носом и золотистая сумочка для вечерних прогулок по городу. Спустя час, бережно прижимая к себе пакеты с обновками, Настя поднималась на семнадцатый этаж. Внутри всё торжествовало. Наконец-то ей удалось открыть свою сущность. Сердце отчаянно билось, душа пела, и Анастасия никак не могла понять одного: отчего она не открыла себя раньше? Ты, Настя, не обижайся, но если бы я была твоим работодателем, 100 раз бы подумала, прежде чем приняла тебя на работу в прежнем виде. Болтала Анжела, поправляя макияж возле зеркала перед выходом. Ну, мне теперь есть с чем сравнивать. Застёгивала красное платье Анастасия. Как ты думаешь, я увижу сегодня Антона? Увидишь, сегодня не его смена, но он точно придёт. По четвергам он играет в бильярд со своими дружками какими дружками, насторожилась Настя. Да, есть у него парочка товарищей. Немного криминальные личности. Я не знаю, что они вместе обсуждают, но играют обычно под деньги и обязательно до самого закрытия бара. Ясно, нахмурилась Настя. Ей бы насторожиться ещё сильнее после слов Анжелы, а нет. Сердечко отстукивало ритм часто-часто. И больше всего на свете она мечтала об одном снова увидеть Антона. А то, что он путается с местным криминалом, делало его образ ещё притягательнее. Из-за внезапного похолодания на плечи пришлось накинуть серо-коричневую летнюю парку, купленную в конце весны на одной из распродаж, но Настя всё равно выглядела потрясающе. Думаешь, он обратит на меня внимание? неуверенно спросила девушка, когда вход в бар был уже совсем близко. Не знаю насчёт внимания, но то, что он тебя заметит, это наверняка, преободрила подругу Анжела и толкнула в входную дверь. В баре было шумно. За дальним столом отмечали юбилей одного из местных начальников пожарной охраны, а в противоположном углу бара шла оживлённая игра в бильярд. Пиво лилось рекой, под азартные выкрики игроков шары с треском разлетались в разные стороны. Девушки подошли к свободному столику, и под одобрительные возгласы бывалых пожарников заняли места. Настя напряжённо всматривалась в игроков, взглядом она искала Антона и нашла. В тёмно-синей майке и джинсах, выгодно подчёркивающих его высокую стройную фигуру, он как раз прицеливался для удара. Настя замерла от восхищения. Раздался треск, и шары с грохотом разлетелись в разные стороны. Антон рассмеялся в ответ на замечание одного из игроков и поднял глаза, заметив суету вокруг ещё недавно свободного столика. Он заметил. Девушка поняла это по зачарованному долгому взгляду, которым он одарил её прежде, чем кивнуть в знак приветствия. Её сердце радостно подпрыгнуло, даже если Антон за весь вечер не подойдёт к ней. Этот его взгляд был самой высшей наградой из всех, которые только можно было желать. К сожалению, Настю оценил не только Антон. Красное платье в сочетании с новым образом сделало своё дело. Песни с юбилейного столика заказывали одну за другой. Настю начали приглашать на танцы. Сначала она неуверенно жалась, стараясь не обидеть отказом бравых пожарников. Но вскоре стало ясно, проще согласиться на танец. Чем объяснять подвыпившим мужчинам, что она не хочет танцевать. Кружась в очередном танце, Настя растерянно смотрела в сторону выхода. Она слишком поздно поняла, что ей не стоило приходить в это место в таком ярком наряде. Антон больше не играл в бильярд. Вместо этого он с усмешкой наблюдал за Настей, кружащейся с очередным кавалером в танце. Песня закончилась. Настя шагнула в сторону их с Анжелой столика. И тут же столкнулась с Антоном. "И куда же ты собралась, красавица?" с вызовом посмотрел он ей в глаза. "Да никуда", попятилась в сторону входной двери Настя, чувствуя, как язык немеет от волнения. "Кто же такое красивое платье в наш бар надевает?" скользнул взглядом по глубокому декольте Антон. "Платье?" Насте показалось, что она попала в западню. Ей вдруг стало нечем дышать. Зачем она вообще решила сюда прийти? Кто ей нашептал, что Антон воплощение порядочности и так-то? «Ну да, яркое платье алого цвета, да ещё и с таким глубоким вырезом. Неужели ты не понимаешь, что такой выход может окончиться довольно печально?» «Просто меня с работы уволили. Вот я и решила с горя надеть свой самый красивый наряд». Выпалила Настя первое, что пришло ей в голову. Тебя уволили? Удивлённо округлил глаза Антон. Что, красный диплом не помог? Как видишь, нет. С трудом поборов свой страх, ответила Настя. Ладно, пойдём, присядем. Там шампанское стынет за столиком. Уже дружелюбнее произнёс Антон и даже обнял её за плечи. А насчёт работы ты не переживай. Хочешь, я маме об этом скажу? Она мне последние дни все уши тобой прожужжала. Возьмёт тебя к себе в школу работать с закрытыми глазами. Нет, спасибо, вежливо отказалась Настя, ловя на себе горящие взгляды не очень трезвых пожарников. Решив больше не гневить судьбу, она поспешила у сестца за столик и накинула на плечи парку. Кенжеле уже подсел компаньон Антона по игре в бильярд. Он весело откупоривал бутылку ледяного шампанского. Антон, подчёркнуто шумно плюхнулся на соседний стул, выдавая своё недовольство тем, что из-за яркого наряда Насти ему приходится развлекать неожиданных посетительниц. От такого жеста Настя почувствовала себя очень неуютно и опустила плечи. В отличие от Антона, его товарищ нисколько не расстроился. Он весело выкладывал Анжели самый похабный анекдот из всех, которые Насте приходилось слышать. А та, судя по улыбке, была очень довольна таким внезапным вниманием. «Это Денис», — познакомил Настю с другом Антон, наливая шампанское. «А это Настя. Она приехала к нам из Питера на всё лето. Да, Настенька? Ты ведь ещё не передумала?» «Нет, пока я живу здесь», — натянута улыбнулась девушка, но сердце ёкнуло от того, что любимый бармен назвал её Настенькой. Впрочем, Антон быстро оттаял. С ним было легко общаться. Он хоть и подчёркнуто не приглашал её танцевать, всем своим видом давая понять, что сидит рядом только из вежливости, и что Настя отвлекает его от важных дел. Оказался превосходным собеседником. От шампанского кружилась голова, и Настя на некоторое время перестала корить себя за решение посетить это мрачное заведение. Спустя некоторое время она заметила, что Анжела и Дениса нет рядом. Анжела не вернётся? Растерянно оглядывалась Анастасия по сторонам. "Думаю, нет", равнодушно отозвался Антон. "Но как же это? Все ещё не могла поверить Настя. "Да, уж, неприятная ситуация", насмешливо заглянул в её переполненные тревогой серо-голубые глаза Антон. "Ты же не бросишь меня здесь одну?" вырвалось у Насти. Одна, я не решусь выйти из этого заведения. Да уж, господа пожарники вряд ли отпустят тебя до закрытия, усмехнулся он и слегка коснулся пальцев её руки. Прикосновение было очень коротким, но сердце Насти отозвалось на него голким стуком. Испугавшись своей реакции, она быстро спрятала руки под столик. Не переживай, я провожу тебя, обречённо пообещал Антон. Раз вечер игры в бильярд не сложился, то я поиграю в Доброго рыцаря. Тогда мне надо в дамскую комнату, ужасно смутившись произнесла Анастасия. Прямо и направо, указал ей направление рукой Антон. Интуитивно он угадывал в её поведении некоторую неопытность и раздражался, что взял на себя ответственность за её безопасность. Его другу повезло намного больше в этот вечер. Осознавая, что попался в ловушку собственного благородства, Антон раздражался ещё сильнее. Девушка, не твёрдый поступок, её зашагала в направлении указанном Антоном и вскоре оказалась в дамской комнате. Для неё выпитого шампанского оказалось слишком много. В голове шумело, но сердце предательски прыгало от радости. К тому времени, когда Анастасия вернулась, Антон уже расплатился по счёту. Ине терпеливо барабанил пальцами по столу. Заметив Настю, он оживился. Вот ты где. Я уже думал, ты не вернёшься, покачал головой он. Как же я могла уйти одна? испуганно округлила глаза Анастасия. С моей стороны это было бы непорядочно отнимать у тебя время весь вечер, а потом уйти, не попрощавшись. А с чего ты взяла, что отнимаешь моё время? беспечно спросил Антон поднимаясь из-за стола и протягивая ей сумочку. Ты весь вечер давал мне это понять своим поведением. пожала плечами Настя. Я не хотела, чтобы так вышло, честное слово. Просто когда меня уволили с работы, что-то надломилось внутри, понимаешь? Может быть, пожал плечами Антон. Он не любил душевных излияний. Вот я и решила расслабиться немного. Кто же знал, что в вашем баре окажется дюжина нетрезвых сотрудников пожарной охраны. Шагая за ним следом, продолжала говорить Настя. На улице было свежо и необычно тихо. Странно, а куда подевались все машины? Удивлённо осматривалась по сторонам Анастасия. Так ведь уже половина первого. Все нормальные люди давно спят. Отозвался её спутник. Половина первого? Боже мой. А я думала не больше 10 часов вечера. Растерянно поправила парку Настя. Ну да, конечно, рассмеялся Антон и схватил её за руку. Бежим скорее, а то тебя бабушка будет ругать. Эй, я на каблуках, обиженно вырвала свою руку Настя. А бабушка моя уехала в неизвестном направлении много дней назад. Поэтому сегодня ругать меня некому. Не обижайся. Уже теплее произнёс Антон и снова взял её за руку. Просто сегодня не очень подходящий для свидания день. Почему? Еле слышно спросила Анастасия, боясь пошевелить рукой. Потому что у меня в баре были дела, а из-за вашего Санджело и присутствия ничего не получилось. К тому же, игра в бильярд шла на деньги, и мне почти удалось выиграть, когда ты всё испортила своим ярким платьем. На мгновение Антон оказался так близко, что Настя чувствовала аромат его одеколона. "Извини, мне не следовало туда приходить, обещаю больше никогда не появляться в твоём баре", дрогнувшим от обиды голосом произнесла она. "Никогда, никогда?" с мальчишеской бравадой заглянул в её серо-голубые глаза Антон и остановился посреди скверика. "Даже если я тебя приглашу?" "Пригласишь?" Эх, повторила Настя, вдруг ощутив себя в его крепких объятиях. Вместо ответа Антон медленно коснулся губами её губ. Вздрогнув, Настя закрыла глаза и робко ответила на нежный поцелуй. "Откуда ты взялась на мою голову?" тихо произнёс Антон и тут же, подхватив её на руки, закружил в темноте. Настя вскрикнула от неожиданности, а затем крепко обхватив его шеей руками, залилась звонким счастливым смехом Так я могу завтра пригласить тебя на свидание Уже громче произнёс свой вопрос Антон, возвращая её на землю. Можешь, радостно окликнулась она. Я буду ждать тебя здесь в 6. Сходим вместе в парк. В детстве я очень любил кататься на аттракционах. Конечно, сходим. В 6 часов я приду сюда. Надеюсь, ты будешь ждать меня на одной из лавочек. Буду, не сомневайся, уверенно махнул он ей рукой на прощание. Настя подарила ему улыбку и скрылась за дверью подъезда. В голове всё смешалось: и от шампанского, и от необычных для её жизни событий. Но самое главное Настя впервые была по-настоящему счастлива. Антон подарил ей поцелуй, и завтра вечером будет ждать её в скверике. Разве может быть что-то лучше этого?